Глава тринадцатая. Наши ближайшие дачные соседи Спиранские и Якунины. В тридцатых годах дед отдал часть принадлежавшего ему участка за теннисным кортом своему двоюродному брату Вениамину Михайловичу Спиранскому. В те годы, судя по старым фотографиям, вся эта территория представляла собой молодой недовольно густой березняк. Весной 1936 года была куплена старая изба где-то на краю деревни Шуколова, разобрана на бревна, и во время весеннего паводка на речке Икше бревна сплавили по течению до нашего участка, где из них сложили дом. В нем были две небольшие комнаты на первом этаже, позднее разделенные перегородками на четыре крохотные коморки, и комнатка мансарда на чердаке под высокой двускатной крышей, куда можно было взобраться по наружной, довольно крутой и шаткой лестнице с перилами. К дому была пристроена маленькая веранда с северной стороны, закрытая оконными рамами со стеклами. Вениамин Михайлович, дядя Веня, каким я его помню после войны, был высокий, слегка сутулившийся худощавый старик с постоянно трясущейся головой. Он был немногословен, говорил низким голосом, медленно выговаривая слова, В молодости обладал красивым баритоном и, по воспоминаниям его старшего сына Евгения, хорошо пел оперные арии. Говорят, что он учился на юридическом факультете университета, но был отчислен за участие в массовых антиправительственных выступлениях студентов. До революции служил акцизным чиновником и имел личное дворянское звание. При советской власти был вынужден зарабатывать на жизнь починкой обуви а позже освоил ремесло часовщика. В послевоенные годы, когда я его уже знал, он получал скромную пенсию и немного подрабатывал ремонтом часов у соседей и знакомых. Жена дяди Вени, Лидия Васильевна, урожденная Чижова, женщина чуть моложе его, еще в предвоенные годы перенесла инсульт и была парализована. Она почти не говорила, плохо слышала и не могла ходить. Узнавала она только своего мужа. Дядя Веня возил ее на самодельном кресле на колесах, и я часто слышал его громкий голос, которым он всегда, как мне казалось, довольно сердито разговаривал с ней. В таком состоянии Лидия Васильевна прожила много лет и скончалась в 1956 году. Дядя Веня умер на год раньше нее. У Вениамина Михайловича было два сына. Младший Лев, окончив МВТУ и став инженером-мотостроителем, незадолго до войны привез из Бессарабии жену с двумя детьми, дочерью Эллой и сыном Леонидом, которых он усыновил и дал им свою фамилию. В мае 1941 года у них родилась дочь Наташа. Началась война. Лев работал в оборонной промышленности и мог иметь броню но пошел добровольцем на фронт и в 1943 году погиб на Западном фронте при переправе через Днепр. Старший сын Евгений после школы поступил в Московский университет на факультет общественных наук, но ушел после первой же сессии. После этого несколько лет посещал театральные курсы, работая в библиотеке исторического музея, а с 1925 года в для приработка начал играть в небольшой любительской кукольной труппе при Центральном доме художественного воспитания детей. Во время одного из выступлений в каком-то клубе он познакомился с Сергеем Образцовым, который в то время выступал солистом, исполняя романсы с куклами. Спустя шесть лет под художественным руководством Образцова был создан первый кукольный театр для детей, куда Евгения, уже достаточно опытного артиста-кукольника, пригласили в штат. В этом театре Евгений Спиранский проработал больше сорока лет, стал ведущим артистом и драматургом, получил звание народного артиста РСФСР. Он был автором многих популярных постановок театра Образцова «Подшорох твоих ресниц», «Краса ненаглядная», «Король олень», «Дело о разводе» и «Гого», которые пользовались невероятной популярностью в послевоенные и более поздние годы и на них было невозможно достать билеты. Старшее поколение москвичей хорошо помнит этот период жизни Центрального кукольного театра, когда он находился на площади Маяковского, ныне Триумфальной. Евгений Вениаминович еще в юношеские годы начал писать стихи и небольшие рассказы, а в зрелом возрасте был уже автором нескольких книг и был принят в члены Союза российских писателей. Примечание. Последняя его книга воспоминаний «В поисках золотой нити» поражает сочетанием серьезных жизненных проблем и живого юмора. Конец примечания. Евгений Спиранский был дважды женат. Первый раз он женился вскоре после окончания школы на будущей актрисе, которую встретил на театральных курсах, и она родила ему сына Кирилла. Так как мать и отец были очень заняты, работая днем и посещая курсы вечерами, то мальчика растили и воспитывали главным образом дед и бабушка. Этот брак был недолгим, и Кирилл остался с отцом, вернее, с его родителями. Перед войной, уже в театре Образцова, Евгений встретил свою вторую жену, Наталью Павловну Александрову, композитора и пианистку, у которой был сын Владимир, ровесник Кирилла. В первых выступлениях новой труппы Образцова когда у театра еще не было постоянного помещения, Наталья Александрова работала аккомпаниатором во время гастрольных спектаклей. Позже она написала музыку ко многим постановкам театра Образцова. С Натальей Павловной Евгений Вениаминович прожил до конца своей жизни. После смерти Вениамина Михайловича Спиранского дом был разделен на две половины. Правая, восточная часть дома отошла детям льва. Левая, западная часть дома с небольшой верандой и комнатка под крышей досталась семье Евгения. Дом был окружен старыми высокими деревьями, березами, кленами, дубами, лиственницами и елями. Перед верандой росла раскидистая сосна, на которой Евгений устроил кормушку для птиц и белок. Но большая часть участка густо заросла кустами орешника и бересклета. Внизу, под деревьями, весной расцветали ландыши, а осенью появлялись грибы, в основном опята. В общем, это был настоящий дикий лес, который Евгений очень берег. Деревья и высокие кусты закрывали дом, и летом он почти полностью исчезал за густой зеленью. По краю участка во время войны был выкопан противотанковый ров, который спустя несколько лет густо зарос бересклетом, богульником и крапивой. На краю рва в зарослях орешника стояла деревянная будка старого бездействующего душа, в которой Евгений еще при жизни родителей устроил себе место для работы. Там, в тишине, он писал свои пьесы и рассказы. До конца 70-х годов, когда Евгений работал в театре Образцова, он очень часто уезжал на гастроли, которые продолжались иногда по две 3 недели и дольше. В тот период мы с ним виделись редко. После его выхода на пенсию он и Наталья Павловна стали много времени проводить в Деденеве, лишь изредка выезжая в Сурнево на Оке, где сын Натальи Павловны Володя Александров купил себе деревенский дом. Мы прожили с ними по соседству много лет. Я очень любил дядю Женю за его легкий характер, Всегда ровное, спокойное настроение, приветливость, юмор и незаурядный ум. Мне он всегда казался молодым и постоянно готовым на шутку или доброе озорство. Мы называли его дядькой Женькой, и он никогда не обижался на такое легкомысленное прозвище. Когда он постарел и стал еще мудрее, нам с Ларисой было приятно помогать ему с водой, дровами, покупкой продуктов, что в советские годы всегда было проблемой. Мне кажется, что и он тепло относился к нам, и когда приезжал один, иногда заходил к нам попить чаю. Дядя Женя в молодости был довольно сильным и ловким человеком. Обучаясь на театральных курсах, он много занимался акробатикой, умел выполнять кульбиты и различные сальту-мортали. Немного мешали ему ограниченные движения левой руки после перенесенного в детстве костного туберкулеза. Но упорными упражнениями он сумел преодолеть все последствия заболевания. И вернулись они к нему уже только в старости. Я, как сейчас помню, его невысокую фигуру в старом плаще и кепке, когда он шел с толстым портфелем, нагруженным рукописями и продуктами. В те годы все съестное приходилось привозить из Москвы. От станции к нашей общей калитке а спустя полчаса он уже отправлялся с двумя пластмассовыми ведрышками обратно к воротам и дальше на родник за чистой водой для чайника. Дядя Женя жил в мансарде под крышей, откуда открывался прекрасный вид на долину реки Икши, Яхромские возвышенности и заходящее солнце. Там были две кровати и откидной столик у окна, на котором он печатал свои книги и стихи, на старой пишущей машинке, которую у него как-то осенью украли, и держал небольшой радиоприемник, чтобы по ночам слушать вражеские голоса. Главной ценностью в комнате были номера «Нового мира» почти со дня основания журнала, размещенный на деревянных полках вдоль стен. В последние годы жизни умер Евгений Вениаминович в возрасте 95 лет в 1999 году, Каждую весну Спиранских привозил на дачу на своей машине Зиновий Ефимович Герт, «зямочка», как его любовно называла Наталья Павловна. Зиновий Ефимович, один из самых популярных актеров кино, милейший, остроумнейший и глубоко интеллигентный человек, был долгое время, как и наш дядька Женька, актером театра Образцова. Во время войны он был тяжело ранен в ногу и не мог играть на сцене, поэтому пришел в кукольный театр, где можно было спрятаться за ширмой. Быстро овладел профессией актера-кукольника и, будучи чрезвычайно талантливым человеком, стал наряду с Евгением Спиранским, ведущим актером театра. Они относились друг к другу очень тепло и с большим уважением. Память Герта была фантастической. Не зная местного языка во многих странах, где гастролировал театр Образцова, например, в Чехословакии или в Венгрии, в советское время театр выезжал на гастроли, в основном в демократические страны. Он выучивал текст ведущего в спектакле «Необыкновенный концерт» наизусть и вел спектакль на чешском, венгерском или каком-нибудь другом языке. А уж о более мелких ролях нечего было и говорить. Я несколько раз встречался с Зиновием Ефимовичем у Успиранских, где он поражал всех своим юмором и рассказами. К моему великому сожалению, мне пришлось ставить диагноз Зиновию Ефимовичу, когда он тяжело заболел, и я даже пытался его лечить, но болезнь оказалась сильнее медицины. Наблюдая его в последние месяцы, я поражался его мужеству и терпению. Во время празднования его восьмидесятилетнего юбилея он был уже тяжело болен и плохо себя чувствовал, и тем не менее пробыл на сцене более двух часов до последнего вздоха, оставаясь артистом. Дядя Женя обладал отличным чувством юмора и был прекрасным рассказчиком. Каждую осень 8 сентября в Натальин день нас приглашали в дом к Евгению и Наталье Павловне. Приходила моя мама Наталья Георгиевна, приходила Наташа Львовна, племянница Евгения, в более поздние годы приезжала маленькая Натуля, внучка Натальи Павловны. Часто заходила мать моей двоюродной сестры, Марины, Кира Петровна Постникова, за свою подвижность и живой общительный характер, тоже в шутку называемая нами Бабкой Киркой. Кира Петровна с внучкой Лизой несколько лет снимала комнату с верандой в небольшом домике у наших соседей. Она много времени проводила у нас в саду, вырывая сорную траву между кустами малины, посаженной моим дедом, или с раннего утра уходила по грибы в соседние леса, в какие-то только ей известные грибные места. Возвращалась она всегда с полной корзиной и в грибах разбиралась безупречно. Когда дядька Женька и бабка Кирка выпивали по нескольку рюмок водки и входили в кондицию, они начинали наперебой рассказывать удивительные и смешные истории, случавшиеся в их жизни. Дядя Женя любил рассказывать, как однажды, будучи на гастролях в Ленинграде и отпразновав с коллегами успешное окончание спектакля, оказался с компанией артистов на набережной около всем известных сфинксов. Стояли белые ночи, и, несмотря на позднее время, было довольно светло. Кто-то из женщин сказал, «А слабо сейчас здесь выкупаться?» Дядя Женя тут же разделся, спустился по ступенькам к воде и прыгнул рыбкой в воду. Единственное, чего он не учел, что ступеньки полого продолжались и под водой, поэтому он задел за них животом и ободрал коленки. В довершение неприятности откуда-то появился милицейский патруль, который забрал всю компанию в участок. Там разобрались, что имеют дело со столичными артистами, и скоро отпустили их во свояси. Вообще перед женщинами дядя Женя, даже будучи уже в преклонном возрасте, всегда держал себя гоголем, гусарство было у него в крови. Кира Петровна тоже была прекрасной рассказчицей. Коронная ее байка была о том, как, будучи 16-летней девицей, она повстречала на Большой Никитской улице Сергея Есенина. Он улыбнулся хорошенькой девушке, А она, набравшись смелости, сказала, «Я вас знаю, вы Сергей Есенин». Тогда он пригласил ее в кафе, где выпил, и стал читать ей стихи. Потом он предложил ей поехать с ним в номера, но она испугалась и сбежала от него. Во время войны Кира Петровна, будучи по профессии преподавателем немецкого языка, работала военной переводчицей и в этом качестве попала на Нюрнбергский процесс. Она рассказывала много интересного об этом времени. В конце вечера кто-нибудь из нас обязательно просил ее рассказать про ее роман с маршалом Монтгомери. Бабка Кирка оживлялась и возражала, что романа-то не было и быть не могло, но что на каком-то вечере с союзниками Монтгомери действительно обратил внимание на молодую интересную русскую женщину и пригласил ее на тур вальса. Танцевали они всего один танец, но объяснительных документов в органы ей пришлось писать немало. О чем разговаривали, что маршал спрашивал, чем интересовался, что она ему отвечала и так далее и тому подобное. К счастью, этот инцидент обошелся для нее без серьезных последствий. В нашу молодежную кампанию послевоенных лет входили сыновья Евгения Вениаминовича и Натальи Павловны, Кирилл Спиранский и Володя Александров. Володя — высокий, худощавый, улыбчивый молодой человек с копной темных курчавых волос, очень близорукий, в сильных очках, которые он никогда не снимал, с детства увлекался геологией, много знал о камнях и мог определить по виду любой из них. После войны еще был свеж противотанковый ров, проходивший по краю наших участков над рекой, и еще не зарос карьер начинавшийся сразу же за забором дома Вениамина Михайловича. И там было много камней, так как весь наш участок стоял на песчано-каменной марине, оставленной проходившим здесь некогда ледником. Все это подробно объяснил мне Володя. Он же дал мне в руки интереснейшие книги Ферсмана «Воспоминания о камне» и «Занимательная минералогия», благодаря которым я одно время искренне хотел стать геологом. Володя был неутомимым ходоком, исследователем и организатором всех наших ближних и дальних прогулок по окрестностям. У него имелась пятикилометровая карта Московской области, на которой были обозначены и наши Деденева, и окружающие нас деревни. Более подробные карты в советское время считались секретными. В течение лета мы ходили в однодневные походы в самых разных направлениях из каждого похода Володя приносил целый рюкзак неимоверной тяжести, наполненный образцами минералов и разными окаменелостями. Однажды мы попали с ним в неизвестный нам довольно глубокий овраг за дальней деревней Степаново. На дне врага протекал ручей с прозрачной водой, а по его берегам густо рос папоротник. Там, в каменистой россыпи, мы нашли удивительный плоский камень, весь покрытый окаменелыми морскими раковинами и моллюсками. Свидетельство бывшего здесь в доисторические времена океана. Камень был очень тяжелым, и мы несли его домой по очереди. Его укрепили в стенке камина в нашем доме, где он и находится уже более полувека. После смерти Евгения Вениаминовича старый дом перешел к Кириллу Спиранскому и его двоюродной сестре Наталье Львовне Спиранской. Она вышла замуж за инженера Валентина Назарова, от которого в 1963 году родила дочку Надю. Время летело быстро. Надя выросла и превратилась в хорошенькую девушку невысокого роста, окончила механико-математический факультет Московского университета и много лет преподавала в старших классах школы математику. Она, как и ее мать, была очень самостоятельным человеком. Зимой отлично каталась на горных лыжах, а летом уезжала с друзьями в дальние велосипедные прогулки. Однажды ей повстречался высокий, красивый юноша Сергей Якунин. Он окончил институт военных переводчиков и несколько лет проработал в Эритрее. Они поженились, когда Наде было всего 18 лет. Я хорошо помню Сережу после возвращения из Африки, когда они с Надей уже много времени проводили на даче. Обычно они приезжали в турист вечером в пятницу на электричке с большим рюкзаком, полным необходимых вещей и продуктов, которые тогда в нашем поселке купить было невозможно. Сергей Якунин оказался очень хозяйственным человеком. У него были отличные руки. Меня всегда поражало, с каким умением и с какой тщательностью Сережа работал по дереву. Мне не совсем ясно, откуда у него взялись эти навыки. но у меня понятно. Мой дед, с которым я вырос, был хорошим столяром, да и отец многое делал собственными руками. А каким образом Сергей выучился столярничать? Все его изделия, полки, шкафы, столики, отличались тщательностью отделки и безупречным вкусом. Кроме строительных способностей, у Сергея оказался настоящий талант садовода. Он посадил на своей новой территории множество деревьев, особенно своих любимых сосен, которые не так-то легко приживаются и требуют внимания и ухода. Всё, за что принимался Сергей, он делал очень тщательно и продуманно. Старый дом Спиранских сгорел весной 2006 года, и на его месте Сережа построил очень хороший трехэтажный дом, немного в альпийском стиле, в котором Якунины со своими детьми и внуками живут и поныне. Мы с ними теперь ближайшие соседи, и у нас сохраняются очень теплые и дружественные отношения.